Пролог. Как насчёт беглого обзора? Самым простым примером является первая церемония призыва, которая, конечно же, присылалась на перезапись себя. К примеру, если ваши фантазии зайдут слишком далеко, то они могут стать неконтролируемой вниманием преследования, так? Однако, если вы сможете контролировать эту силу, то не смогут превратиться в необычные идеи. Если они станут новыми проектами в компании или же новым изобретениями, то это может принести вам целое состояние. Нет-нет, это относится не только к умственной деятельности. У спортсменов и снайперов есть техники, благодаря которым они могут освободить ограничители их мозга. Для этого они используют боевой клич или выход в зону. Люди до нашей эры также пользовались некоторыми методами, например, они становились похожими на животных благодаря их меху, или же при помощи масок и косметики могли перевоплотиться в других людей. Однако вы не должны смотреть свысока на эти методы, говоря, что они могут перезаписать только содержимое вашего мозга и никак физически не повлияют на внешний мир. Иногда они могут произвести такую огромную силу, что социальный статус человека возвысится до небес, а история сверхдержав попросту перепишется. Следующими у нас будут методы, базирующиеся на конкретной логике. Эти методы могут переписать содержимое разума человека со стопроцентной точностью, и тем не менее они обычно относятся к полной методологии и используются для достижения определенной выгоды. Эй! Думаю об этом таким образом, разве призыв не звучит чем-то знакомым? И вы начинаете понимать, почему виперсоны известных компаний нанимают шарлатанов-предсказателей в качестве советников. Так, а теперь? После вышесказанного у меня есть для вас вопрос. Что-то такое кроконное не сможет удовлетворить вас, да? Далее идёт вторая церемония призыва. При возбуждении своего разума в состоянии, который нельзя объяснить нормальной психологии, появились методы, благодаря которым можно вызвать демона из гримуара и провести переговоры с конкретными богами всяких легенд. Или, другими словами, возможность контролировать нечто за гранью человеческого понимания. Используя круглые пентаграммы, палочки лотоса и сигилы, построенные на основе розы, западные группы внесли очень большой вклад в эту методику в течение 19 века и в начале 20-го. Во время Холодной войны парапсихологии проекта «Звёдных врат» и бывшие исследования Советского Союза сыграли здесь немаловажную роль. не -ха, ха ха ха Это могло быть что угодно, вплоть от вызова дождя и убийства до спасения мира. В этих удобных призывных техниках, я думаю, люди и нуждались. И в 1999 году, помимо всего этого, была обнаружена третья церемония призыва. Честно говоря, отсюда всё и начинается. Правильно, братик? Факты. Бывает, что единственная любовь может положить конец всему миру.